Глава четырнадцатая. Чемпион всего на свете. В тот момент это казалось отличной идеей. Алекс бежал лучше всех, что было совершенно ожидаемо. Алекс был достойно одет и единственный из группы сохранил пристойный вид на финише, что тоже было вполне ожидаемо. И дэверли в этот день не вела себя как грёбаный сержант армии Её Величества, что было, конечно, неожиданно, но весьма приятно. Какой-то из этих факторов, а может быть и все сразу, заставил Алекса поднять руку и приветственно помахать ею. Ответом стал короткий, как пропущенный апперкот взгляд, дружелюбие в котором было меньше, чем в лимоне сладости. То есть не было вообще. Сохраняя на лице бодрую улыбку, Алекс добежал до двери гимнастического зала, хлопнул по ней ладонью и остановился. Подчеркнуто ровно, отсчитывая про себя ритм дыхания. Раз, вдох. Два, выдох. Раз, вдох. Два, выдох. Финишировавший вторым, Падди пыхтел, как королевский экспресс, и обливался липким потом. На его фоне Алекс казался свежим, словно майский ландыш, чего, собственно, и добивался. Деверли оценила. Финишировав вместе с измочаленным, свекольно-красным Сэнди, она одобрительно кивнула. «Хорошо бегайте, Каррингтон». Когда я учился в школе, то был призером графства в беге на длинные дистанции. «Чего-то подобного я и ожидала», — кивнула Деверли. По выражению лица Алекс не понял, следует ли считать сказанное комплиментом. Но дядюшка Абрахам говорил, что все сомнения толкуются в пользу обвиняемого. Поэтому Алекс гордо расправил плечи. Рядом похтел согнувшись и прижимая ладонь к правому боку, Сэнди — С одной стороны, он служил отличным контрастным фоном, но с другой... Сэнди выглядел так, словно уже помирает. Тяжко вздохнув, Алекс закатил глаза, но всё-таки развернулся к несчастному Уиллеру. «Не останавливайся, придурок. Походи шагом ещё минут пять, дай сердцу оборот избавить. И мышцы потом потянет, а то завтра не встанешь». «Вот так». Алекс, наклонившись, изобразил парочку самых примитивных упражнений. «Понял». «Да, понял». С трудом выдохнул Сэнди неуверенно двинулся по кругу, словно слепая кобыла, вращающая мельничный жарнов. «Спасибо, Каррингтон». Начал было он, но Алекс, уже потеряв интерес к разговору, открыл дверь. «И все равно спасибо», — донеслось ему в спину. В гимнастическом зале пахло привычным, до боли знакомым запахом. Кожа, дерево и кислый, застоявшийся аромат табака заполняли пространство, как вода аквариум. Алекс любил этот запах, любил ощущение пустого равнодушного пространства, любил летящую, рикошетящую гулкость звуков. Гимнастический зал ничего от тебя не требовал, ничего не ждал, ничего не хотел, он просто предоставлял возможности, которые ты мог использовать, а мог не использовать. Подпрыгнув, Алекс ухватился за перекладину и напряг мышцы, подтягивая тело вверх одним гладким, слитным движением коснулся подбородком металлической рейки, также плавно опустился вниз и снова пошел вверх. Алекс подтягивался, не считая. Зачем? Это с охотой сделают те, кто внизу. Те, кто зачарованно наблюдают за его мерными, почти механическими движениями. Вверх, вниз, вверх, вниз. Алекс не считал, просто подтягивался до тех пор, пока не начали ныть, подрагивая от напряжения мышцы, и отпустил перекладину до того, как дрожь, усилившись, лишило движение текучей гладкости. «Неплохо», — одобрила Деверли. «Вы в отличной форме, господин Карингтон». «Ты в школе был чемпионом Англии по подтягиванию?» — изобразил восторженный трепет Падди. «Чемпион всего на свете Карингтон-младший». Сладким голосом протянул он, воздевая восхищенно руки. «Славься, славься, великий Карингтон!» Вместо ответа Алекс, приглашающий, указал на перекладину. Падди, независимо вздёрнув подбородок, отошёл в сторону и притих. А вот Деверли внезапно заинтересовалась. «А неплохая идея. Кто-нибудь хочет попробовать?» Все предсказуемо стушевались, отступая от снаряда подальше. Только Оруйю, задрав голову, окинула перекладину оценивающим взглядом. «Так как Алекс, я, конечно, не подтянусь, но...» глубоко вдохнув Она напружинилась и выпрыгнула вверх, цепко ухватившись за рейку. Так как Алекс, Оройо действительно не смогла. Она подтягивала с видимым напряжением, мучительно кривила лицо и, выбрасывая тело вверх, судорожно взбрыкивала ногами. Школьный тренер Алекса за такое позорище отправлял круги вокруг парка наматывать. А Деверли? А дэверли улыбнулась. «Отлично. Госпожа аройо вы замечательно справились» кто-нибудь еще хочет попробовать, господин Гулабрай?» Индус, поколебавшись, все-таки поднялся на турник. За ним, не выдержав всеобщего невнимания, полез подтягиваться Падди, потом Элвин, а за ним Надин. Бедняжка какое-то время бессильно дрыгала ногами, цепляясь за перекладину. Но даже эти бездарные усилия Деверли одобрила. «Хорошая попытка, госпожа кольмец Не прекращайте занятий, и со временем ваши мышцы приобретут достаточную крепость» господин Уиллер». Все повернулись к Сэнди, и бедняга испуганно вжался в стену. «А это для всех обязательно? Я же только медик, я не боец. Зачем мне подтягиваться?» «Чтобы хватило сил оттащить раненого с поля боя?» — высказала очевидное предположение Деверли. «Но если вы категорически отказываетесь, это ваше право, господин Уиллер. Принуждать я не буду». На лице Сэнди проступило мгновенное и оглушительное облегчение, тут же сменившееся подозрением. «И вы меня не прогоните?» «Нет, зачем? Очень скоро наступит момент, когда вы не сможете участвовать в тренировках, но наблюдать за тем, как работают остальные, бессмысленно, и вы уйдете по собственному желанию». В зале воцарилась тишина. Несколько минут Сэнди стоял, сосредоточенно разглядывая криво выкрашенные доски пола а потом сжал губы в нитку и побрел к снаряду. Допрыгнуть до перекладины он, конечно, не смог, а на лесенке оступился и чуть не упал, звонко треснувшись подбородком. Алекс, стараясь не морщиться, наблюдал за этими убогими попытками и не понимал. на хрена Зачем тратить время на людей, которые никогда не оправдают вложенных усилий? Повиснув на перекладине, Сэнди вяло подрыгал ногами. Слишком короткая рубашка задралась, обнажая полоску живота. Рыхлого, белого и бесформенного, как ноздреватый мартовский снег. «Ну же, постарайтесь, господин Уиллер», — подбодрила его снизу Деверли. И Сэнди, напрягая заменяющие мышцы пудинг, действительно попытался подтянуться. Алекс отвел глаза. Наблюдать за этой агонией было мерзко. «Сэнди, ты подтягиваешься? Или дождевого червя изображаешь?» выкрикнул Падди. Эхо запрыгало по залу, отражаясь от голых высоких стен. «И это, — говорит человек, — всего три раза поднявший подбородок над перекладиной». А Алекс нежно улыбнулся Падди. «Может, покажешь нам всем, как надо?» «Я подтянулся девять раз». «Ты девять раз руки напряг, а потянулся всего трижды. Жалкие попытки не в счет». «А ты, конечно, считал». «Естественно, — «Падди подтягивается, к такому уникальному явлению нужно относиться со всей серьезностью. Предупреди, когда будет следующая попытка. Я приглашу фотографа, пусть сделает догеротип». «Да пошел ты!» Вспыхнув, Падди набирал разгон, как призовой скакун, ужаленный слепнем в задницу. «Если тебе нечем заняться, это твои проблемы. Можешь подтягиваться, пока не облезешь. А у меня поинтереснее дела имеются». Чем громче орал Падди, тем спокойнее делался Алекс. Вот как? И что это за дела? Притворяться, что у тебя мозги есть? От недоумка слышу. Слышь ты, глиста английская, ну-ка... Стоп. Резко хлопнула в ладоши Деверли. Эхо заметалось по залу шальным рикошетом. Господин Маклир, господин карингтон остановитесь немедленно. Вы в одной группе, прошу об этом не забывать. «Как же? Забудешь тут!» Досадливо скривившись, Падди сунул руки в карманы, сутулился и решительно зашагал к выходу. За ним, подчиняясь разрешительному взмаху Деверли, потянулись все остальные. Через несколько секунд Алекс и Деверли остались одни в зале. «Почему вы не уберете Уиллера из группы?» Алекс старался говорить спокойно и непринужденно, так, словно он совершенно не нервничал. Сенди слабак. Во всех смыслах слово слабак. Если вы оставите его, плохо будет всем, и в первую очередь Сенди. Дэверли взяла со стойки теннисный мячик, задумчиво покрутила его в руках и подбросила. Солнечно-жёлтый шарик, взлетев вверх, ярким пятном мелькнул в солнечных лучах и рухнул вниз, прямо в подставленные ладони. А почему вы защищали Сенди от господина Маклира?» Дэверли снова подбросила мячик. Я не защищал Сэнди, просто меня бесит Маклир. Ах, вот как! Задумчиво протянула Деверли и неожиданно бросила мяч Алексу. Тот рефлекторно вытянул руку, приняв плотно набитый конским волосом шарик в ладонь. Деверли, развернувшись, направилась к выходу. Алекс растерянно поглядел на мяч, размахнулся и швырнул его в стену.